Глава одиннадцатая. Необычно холодной февральской ночью 1988 года Клара стоит на сцене в комитете, бродвейском кабаре, где обычно выступает комедийная труппа с тем же названием. Сегодня в понедельник зал сдали в аренду Кларе, и за право выступить здесь она заплатила столько, что и не мечтает окупить аренду. На каждый столик она положила визитку, в поисках бессмертия написано на ней, но народу. Негусто, в основном те, кто перекочевал сюда из Кондора и Горячие Леди или собирается туда. Клара с блеском исполняет трюк с шариками и чашей, но всех интересует только срыв, да и тот уже утратил невезнну. Хватит уже фокусов, крошка! Слышен крик. Покажи сиськи! Когда ее выступление заканчивается и готовится к выходу бурлеск-труппа, Клара надевает длинный черный плащ концертный и подходит к стойке бара. По пути в дамскую комнату вынимает из кармана у крикуна кожаный бумажник, а на обратном пути возвращает его на место пустым. Эй! У Клары падает сердце. Она оборачивается, ожидая увидеть веснушчатое лицо, водянистые глаза, цвет виски, униформу и полицейский значок. Но перед ней высокий человек в футболке, мешковатых джинсах и рабочих ботинках. Он поднимает руки, будто сдается. Виноват, напугал, говорит он. а Кларе кажутся смутно знакомыми и смуглое лицо и блестящие волосы до плеч. «Где-то я вас уже видела. Я Радж. Радж и воспоминания, яркая как вспышка. Радж! Боже! Сосед Тедди! То есть Бакшиша Хальсы!» добавляет Клара, вспомнив длинные волосы и стальной браслет Тедди. Радж смеется. «Мне этот парень никогда не нравился. С чего вдруг белый станет носить тюрбан?» Если он хипарит, усуется в хиповском Хайт-Эшбери, то почему бы и нет? Они уже не те. Работают в Кремниевой долине или подались в юристы с очень короткими стрижками. Клара смеется. Ей нравится живость Раджа, его пытливый взгляд. Публика в зале редеет, открывается входная дверь, и в просвет видно ночное небо, рассыпь звезд, неоновые вывески стрип-клубов. Обычно после представлений она возвращается тридцатым автобусом из Стоктона в китайский квартал в свою одинокую квартирку. «Чем ты сейчас занят?» — спрашивает она. «Чем занят?» — губы Раджа тонкие, но выразительные, лукаво кривятся. «Прямо сейчас? Ничем? Планов никаких?» «Десять лет прошло, ты можешь поверить? Целых десять! И ты один из первых, с кем я познакомилась в Сан-Франциско. Они сидят в Везувии». Итальянском кафе через дорогу от книжного магазина огней большого города. Кларис здесь нравится, потому что сюда когда-то захаживали Ферлингетти и Гинзберг. Сейчас, однако, здесь обосновалась шумная компания австралийских туристов. А мы никуда не делись, отзывается Радж. Никуда не делись. Перед Кларис встают смутные картины первых дней в Сан-Франциско. Квартира, где они с Саймоном недолго жили. Радж на диване читает сто лет одиночества. Радж печет на кухне блинчики вместе с длинноногой блондинкой Сьюзи, что продавала цветы возле бейсбольного стадиона. Где сейчас Сьюзи? Сбежала с каким-то христианским спиритом. Семьдесят девятого ее не видел. Ты ведь сюда с братом приехала? Как он? Клара, крутившая в пальцах тонкую ножку бокала с мартини, вскидывает голову. Умер. Радж давит с виски. Умер, твою ж мать, Клара! Ужасно. От чего? От Спида, отвечает Клара. Хорошо, что сейчас для болезни есть хотя бы слово, есть имя. Появилось оно лишь спустя три месяца после смерти Саймона. Ему было двадцать. От быкства. Радж снова качает головой. Та еще зараза спит. Забрал у меня друга в прошлом году. Кем ты работаешь? спрашивает Клара, лишь бы переменить разговор. Я механик. Машины в основном ремонтирую, но и собирать приходилось. Отец мечтал, чтобы я стал хирургом. Говорил я ему, что вот уж вряд ли, но он все равно меня сюда отправил. А сам остался в Тхараве. Это трущебный квартал Бомбея. Полмиллиона людей на одном пятачке, в реке дерьмо плавает. Но дом есть дом. Тяжелого тебе пришлось в чужой стране, без отца, замечает Клара, глядя на Раджа. Брови у него густые, но черты тонкие. Мягкий овал лица, красиво очерченные скулы, чуть заостренный подбородок. Сколько было тебе? Десять. Я жил у Амита, папиного двоюродного брата. В нашей семье он был самый умный, в шестидесятых получил стипендию и уехал в Калифорнию по студенческой визе учиться на медицинском факультете. Отец мечтал, чтобы я стал как он, а у меня с наукой никогда не ладилось. Людей лечить не люблю, зато люблю лечить машины. Так что папа мой, он хоть наполовину был прав. Но наполовину это, пожалуй, маловато. У Раджа нервный смех и небольшой акцент, почти незаметно, если не вслушиваться. А ты давно выступаешь? Задумывается Клара. Лет шесть. Поначалу работа заряжала ее энергией, но теперь выматывает. В одиночку навешиваешь страховку, завернувшись в плащ, мчишь на метро в Беркли под хип-хоп из чужого магнитофона. Дома в час ночи а то и в три, если едешь из восточной части города. Лежишь в ванне и слушаешь, как внизу оживает китайская пекарня. По ночам на дренной швейной машинке пришиваешь обратно к платью эти треклятые блёстки. На новую машинку нет денег, а эти блёстки всюду: между диванными подушками и на лестнице, в ванне. Год назад она сильно расшиблась во время срыва. Девушка-ассистентка, нанятая по объявлению в Кроникал, отпустила верёвку, не проверив страховку, и Клару протащила по полу почти на метр. Очнулась она, стоя на четвереньках, по голове, словно дубины, ударили, а ступни распухли, как два лиловых воздушных шара. Медицинской страховки у нее не было, и почти все деньги, доставшиеся от Шауля, ушли на лечение. Полтора месяца проходила в гипсе и в ярости. Последний год она работала с девятнадцатилетним пареньком из цирка, но в марте он уходит от нее в барном. «Тебе, я вижу, нравится», — усмехается Радж. Ох, вздыхает с улыбкой Клара. Раньше нравилось и сейчас нравится, но я устала. Трудно одной и помещений искать тяжело. Не так уж много мест, где станут со мной работать. Да и надолго задерживаться нигде нельзя. Выступаешь где-то год, другой, а тебя узнают, поднимается шум, потом стихает, а ты все там. Понимаешь? Так и цепляешься за веревку зубами. Отличный трюк с веревкой. В чем секрет? Нет никакого секрета. Клара пожимает плечами, держишься и все. Впечатляет. Радж поднимает брови. Страшно? Не так страшно, как раньше. Да и то, пока не выйдешь на сцену. Все из-за ожидания. Стоишь за кулисами и чувствуешь, видимо, страх сцены, но еще еще радость. Сейчас я покажу людям то, чего они не видели. Сейчас они по-новому увидят мир, хоть на час. Клара хмурится. Перед фокусами с платками или чашей я не волнуюсь, на них я выросла. Но у публики больше по душе срыв. Так почему бы не изменить программу, мелочевку убрать, сосредоточиться на крупном? Это не так-то просто. Нужно оборудование и настоящий постоянный ассистент. Надо придумать, как перевозить большие декорации, да и мои любимые фокусы, те, о которых я только в книжках читала. Видно, придется самой разбираться, в чем их секреты. Фокусники — народ скрытный. Ну так представь, как будто можешь делать все, что угодно. Что бы ты выбрала? Все, что угодно. О, Боже, Клара усмехается. Скажем, трюк-декольта с исчезающей птичьей клеткой. Он поднимал в воздух клетку с попугаем, и раз клетки нет, наверняка прятал в рукав, но как? Пойди догадайся. Скорее всего клетка была складная, а прутья на шарнирах, посередине толще, чем на концах. Не знаю, отвечает Клара. Она раскраснелась, говорит в захлеб. А еще есть шкаф протея, небольшой шкафчик вертикальный на высоких ножках и вертится, чтобы зрители видели. Никаких потайных дверей там нет. Ассистент поворачивает шкаф, открывает, закрывает дверцы, и вдруг изнутри раздается стук. Двери открываются, и ты выходишь. Зеркала, догадывается Радж. Поверхности не видно, только отражение. Это и я знаю, но все дело в углах. Геометрия должна быть безупречной, в этом ты и фокус, в расчетах. Кларен бокал давно пуст, но в какой-то веке она не замечает. Но самая заветная моя мечта, самый мой любимый номер — есновидение. Придумал его иллюзионист Чарльз Моррит. Зрители давали ему предметы, золотые часы, к примеру, или портсигар, а ассистентка с завязанными глазами узнавала, что есть что. Нечто похожее делали и другие, с кодовыми фразами. «Интересный предмет? Передайте, пожалуйста». А на деле это не просто фраза, а шифр. Но Моррит каждый раз говорил «да, спасибо» и только. Секрет он унес в могилу. Повязка была прозрачная. Ассистентка стояла лицом к стене. «Зрители подставные!» Клара качает головой. Не в коем случае, иначе фокус не стал бы таким знаменитым. Над разгадкой бьются уже больше века. Радж смеется. Черт знает что. Я же говорила, сама не один год бьюсь. Тогда, пожалуй, отвечает Радж, надо нам биться усерднее.